Сэд Годин, фиолетовая корова. Сделайте выдающимся свой бизнес. <Слышко> Мария Дубровская, менеджер по маркетингу Microsoft. Маркетинг умер. Да здравствует маркетинг! Сет Годин предупреждает, старые добрые 4P-маркетинга сегодня не гарантируют успеха. В мире стираются границы, стремительно развиваются информационные технологии. И современный потребитель в окружении тысяч рекламных сообщений, интернета, мобильного телефона и других средств коммуникации стал абсолютно реклама-непробиваемым. Он совершенно не желает изучать рекламу искать лучший продукт. Да и место всех скучных продуктов уже давно занято. И как, позвольте спросить, в таких условиях работать современному маркетологу? Как продвигать продукты и какими методами отвоевывать внимание потребителя? «Заведите фиолетовую корову», — советует Сет Годин. Знаменитый американский гуру Речь не идет о том, чтобы в условиях, когда старый добрый маркетинг уже не работает, уйти из профессии и заняться сельским хозяйством. Как раз наоборот, Сет Годин призывает отказаться от старых методов продвижения уже созданных продуктов и пойти новым путем. Нужно создавать такие продукты, которые рынок уже ищет, и делать их максимально выдающимися. Именно в этом и заключается суть фиолетовой коровы. Она отличается от других и потому притягивает к себе внимание потребителей. Чем необычнее продукт, тем легче его продвигать. Особенно если ориентироваться на тех, кто всегда готов попробовать что-то новое и необычное. И что немаловажно рассказать об этом другим. Посмотрите, как живет индустрия информационных технологий. Не успевает появиться новая версия продукта, как множество пользователей тут же скачивают пробную версию. А убедившись на собственном опыте, что продукт хорош, они обязательно поделятся впечатлениями как в интернете, так и за его пределами. Новое правило с Сета Година гласит. Создайте выдающиеся продукты и люди, которым нужны такие продукты, найдут их сами. Главное отличиться от других и не быть скучным. У фиолетовой коровы есть масса преимуществ. Во-первых, она сама себя рекламирует уже одним фактом своего появления. Во-вторых, коров может быть целое стадо. Нужно пробовать искать свои ниши и запускать на них коров. Чем необычнее то, что делает компания Тем больше шансов на успех Не надо бояться крайностей Продукт может быть самым дешевым или самым дорогим Самым отсталым, самым противоречивым Самым скандальным или самым инновационным Главное, чтобы он был выдающимся И не нужно никаких инвестиций Дай свою фиолетовую корову пока она доится. А когда молоко кончится, запускай новую. Фиолетовую корову 2.0